Пашкам рубит булем. Одно письмо с адресом неуклюжими каракулями с припиской Хазаин страпка варвар. Почитать, поводил раскосыми глазами и сказал: "Наворачкана, ну как корову брюхом". Другое письмо в город Крайск, Нине Яковлевне Куприяновой. Черкес поцеловал его и закричал, ворочая белками. «Сам буду класт. Давай, сумка, где сумка? Ты раешь, кенжал Броха!» А письмо с красной печатью на имя Анфисы Козыревой он оставил при себе и пошел домой к Фаркову. Наверное, Прохор пикнул сейчас. Наверное, у Анфисы заныло сердце. Ибрагим хлебал кислое молоко, пил с морожкой чай и по складам читал Анфисинов скрытое им письмо. Ненаглядный мальчик, прошенька, мил дружок, уехал ты, и сердечушка мое затрепыхало, как птичка, когда птичку ястреб закогтит. Господи, хоть бы весточку какую, хоть бы удариться белой грудью о сырую землю, вспорхнуть бы лебедушкой, да к тебе сокол, сокол мой. Сволачь